Глава девятнадцатая. Убить в себе ребенка. Если бы Фауст хоть раз в жизни летал на самолете или разрезал воздух на флайре, он бы знал это ощущение быстрого рывка и невесомости. Но Фауст не знал ничего подобного. Он чувствовал это впервые и даже не смог сконцентрироваться, чтобы запомнить. Затих рокот города, отошли на второй план запахи и температура воздуха, Даже радиус зрения сфокусировался лишь на одном жалком окошке, за которым человек с оружием угрожал спустить курок. Парень набрал колоссальную скорость, прежде чем пулей столкнулся со стеклом окна, пробивая его с кейтом под ногами и вламываясь внутрь. Нет, стекло не брызнуло в стороны, как это часто бывает в дешевых боевиках. Оно развалилось крупными осколками, некоторые из которых сильно поцарапали калеку, превращая бесформенную толстовку в решето. Ноги потеряли опору, и Фауст понял, что его больше ничего не удерживает. Теряя равновесие, коллега покатился по полу, теряя ориентацию в пространстве. Он делал это в первый раз, как и многое в этот день. Раньше падать не приходилось. Фауст лоуэл никогда не катался на скейтборте. Фауст лоуэл никогда не прыгал с многоэтажного здания и уж точно не разбивал окно, вторгаясь, как какой-то агент спецназа. А еще... Фауст лоуэл никогда не ходил и никогда не защищал своих близких. Он и себя бы не защитил. Но сейчас, барахтаясь в россыпи осколков, он четко понимал, что благодарен всему, что случилось в его жизни, ведь она перестала напоминать существование. «А-а-а!» взвизгнула Селена. Фауст быстро поднял голову и посмотрел на охранника, который открыл дверь. И, смотря на все творящееся, немедленно потянулся к пистолету. Фауст быстро вскочил, едва не падая, после чего не нашел ничего лучше, чем наклониться и протаранить противника. Растекаясь в прыжке, парень сбил охранника с ног и вылетел в коридор. Каким-то чудом мужчина остался под ним, тщетно пытаясь направить пистолет. Фауст не знал, что делать. Он ударил в лицо, кисть прострелила болью Это оказалось не так-то и просто, но отвлекло бодигарда понимая, что через несколько секунд тот придет в себя. Фауст взял мужчину за грудки и ударил головой. Шлем окрасился кровью из разбитого носа и губ, после чего подросток снова повторил удар, а затем и еще раз. Пистолет выпал из анемевшей руки. Фауст поднял его, даже не понимая, что будет с ним делать. Шум в ушах нарастал. Кажется, это его собственное сердце. Оно билось так быстро и сильно, что, казалось бы, сотрясало тело. Нужно было возвращаться назад коридоре никого. А вот сам Револь...» Фауст будто ошпаренный вбежал в кабинет и замер на месте. «Револь лежал на полу. Его взгляд остекленел, из уголка губ вытекала тонкая струйка почти черной крови. В спине Револя торчал скейтборд, впившись острым концом в спину мужчине. Я изменил конфигурацию, выставил небольшие клинья, которые должны были разнообразить функционал борда» пояснил Регулус на немой вопрос Фауста. Выяснять, что к чему, не позволило благоразумие. «Нельзя было так долго стоять на месте, это чревато последствиями». Фауст поднял руки в мирном жесте, обращаясь к затихшей на диванчике сестре, которая вцепилась в обивку мебели, побелев от страха. Парень протянул руку, предлагая пойти с ним. Селена недолго думая, приняла предложение. «Селену можно понять. Она решалась быстро. По крайней мере, девушка могла быть уверена, что враг ее врага — потенциальный друг». Фауст с тоской посмотрел на окно. Вырваться таким путем легче всего, но высота не позволяла. «По дороге едет машина с мусором. Кузов открыт. Строю маршрут», — отозвался Регулус. Фауст увидел цепь целеуказателей, которые отмечали весь путь, до разбитого окна и стремились вниз. «Нет!» Он еще не настолько обезумел, чтобы повторить прыжок. Фауст дернул Селену за собой, и они выбежали в коридор. Коридор заканчивался лифтом, до которого было около 15 метров. Но Фауст не побежал. Лифт открылся, оттуда вышли четыре охранника, разом доставая пистолеты-пулеметы. «Транс!» Тихо выругался Фауст и втащил Селену внутрь кабинета, захлопывая за собой дверь. Охранники не стреляли, знали, что в кабинете присутствует босс, боялись его ранить. Фауст усиленно думал, пока Селена нервно сжимала его руку. Но решать что-то пришлось быстро. Грузовик социальных служб снизу уже подъезжал к отметке. Фауст взял Селену за подбородок, жестами показал, что надо прыгать. «Нет, нет, нет, нет!» Начала сопротивляться сестра. Калека жестко кивнул в сторону окна и отошел к противоположной стене напротив отверстия. Селена сопротивлялась слабее и слабее. Она глубоко вздохнула и кивнула в ответ. Фауст хотел было поговорить с ней, успокоить и рассказать, в чем дело, но не мог позволить открыться сейчас. Брат и сестра взялись за руки и побежали. По отметкам грузовик был уже прямо под окнами. Отчет Регулуса закончился. Фауст и Селена выпрыгнули, отдаваясь полету. Девушка завизжала и стала болтать ногами. Продолжалось это недолго. Уже через несколько секунд они ударились обо что-то склизкое и местами твердое. Фауст осмотрелся. Они находились в кузове с пакетами мусора. Пара мешков порвалась, обильно испачка удачливых беглецов. Селена держала в руках шкурку от банана и была в шоке от происходящего. «Поимей тебя, андроид! Мы смотались!» — выругалась она. Водитель грузовика даже не заметил двух зайцев. Из кабины слышались звуки музыки, далеко разносящиеся по пустой улице. Через несколько секунд к звукам музыки добавились сирены полисменов. Возле грузовика пронеслись две патрульные машины, а мусоровоз повернул — здание бандитов потерялось из вида. Фауст выдохнул, опустил голову и расслабленно лег на мешки. Сердце замедляло свой ритм — Бешеный ритм. Селена рядом поступила. также же. Брат и сестра еще какое-то время продолжали путь, пока грузовик не встал у очередных мусорных баков, после чего беглецы спрыгнули вниз и побежали прочь. Наверняка водитель даже не заметил странную парочку. По счастливой случайности оба оказались недалеко от дома, где Фауст попрощался с Селеной. «Кто ты такой? И какое отношение имеешь к моему брату? Эй, постой, ответь на вопросы!» Кричала она вслед, но останавливать Фауста не стала. После короткого прощания Фауст быстро зашел за угол и стал подниматься наверх по пожарной лестнице. Окно комнаты было открыто, труда забраться внутрь не составило. Когда калека оказался дома, он быстро снял одежду и запихал ее под кровать. «Я не смогу трансформировать кресло», — отчитался Регус. «Один из элементов отсутствует». «Точно!» — Фауст... Вспомнил про скейт, который так и торчал из спины револя. Наверняка полисмены будут долго гадать, что же это такое. Они выдернут его и аккуратно упакуют, после чего он навсегда останется в полицейском участке под грифом «непонятно что» или «орудие убийства». Когда Селена забежала в комнату, Фауст уже сидел напротив монитора, закутавшись в домашний халат. «Ты должен мне все объяснить!» Сходу начала она. Сестра села на кровать, скрестив ноги, Фауст же с опаской глянул на торчащий из-под одеяла кусок рваной окровавленной одежды. Необходимо было как можно скорее занять Селену, и прежде чем девушка успела открыть рот и выплюнуть порцию обвинений, сказал «Мама больна, я просто хотел помочь. Прости, что втянул тебя в подобное». «Прости? Ты просишь прощения? Тогда уточни, за что?» «За то, что меня похитили, и я провела несколько часов у отца своей подруги, который оказался каким-то нелегалом? Или, может, за то, что на моих глазах его убил какой-то сумасшедший байкер? А может, за то, что ты молчал и ничего не сказал?» Селена распалялась все больше. «За все сразу», — коротко ответил Фауст. «Если бы такой разговор произошел раньше, он бы наверняка струсил. А может, бы виновато промолчал». Но сейчас слишком многое произошло в жизни Калеки, после чего он изменился, стал другим. Сестра тоже это чувствовала, но она даже не подозревала, насколько вырос искалеченный младший брат. Птенцы учатся летать. Фауст научился ходить. Он даже убил человека, чтобы спасти сестру. Мысли о револе и его остекленевшем взгляде заставили вздрогнуть. «Ты думал, что можешь помочь маме? Как? Что ты пытался сделать?» «Я начал работать с Револем. Ставки на арене. Скажем так, я создал алгоритм для анализа боевых поединков. Он помогает делать правильные прогнозы. Больше тебе знать не нужно». «Значит так?» Ноздри селены затрепетали от гнева. Она хотела придушить Фауста, но вдруг поняла, что не сможет этого сделать. Что-то в облике калеки поменялось, что-то стало другим. «Кто тот псих, который убил Револя?» «Мой хороший знакомый». — Могущественный друг, которым ты угрожал ему? — усмехнулась Селена с долей иронии. — Да, именно он. Скажи спасибо, что он спас тебе И забудь, дальше это не твоя проблема. — Ты собираешься продолжить? — У меня нет выхода. Маме нужно много денег, чтобы она смогла выжить. У тебя есть мысли, где их достать? Если нет, ты можешь идти в свою комнату. Мне надо поработать. Фауст посмотрел на сестру, твердо и прямо, не допуская споров. — Ты перегибаешь упрямилась сестра. «Я уйду, когда узнаю все». «Все ты не узнаешь в любом случае», парировал Фауст. «Не одна ты сегодня перенервничала, поэтому дай мне отдохнуть». «А в какой переплет попал ты?» усмехнулась сестра. ком завис. Долго не грузилась инфосеть». «Моя сестра попала в руки бандитов. Ее чуть не убили. Такой ответ подойдет?» Селена смерила Фауста удивленным взглядом, будто не могла поверить в сказанное. «Хорошо». «Я ухожу», — кивнула Селена и встала. «Доброй ночи». добрый Когда дверь за Селеной закрылась, Фауст выдохнул и откинулся в кресле. «Твое состояние ухудшается. Ты испытываешь стресс», — подметил очевидный Регулус. «Да, ты прав. Сегодня я убил человека». «Формально?» «Я убил его, Регулус. Надо это признать!» Фауст выключил ретранслятор, передающий звук речи Регулуса. Каждый человек в своей жизни испытывает желание убить кого-то, но не каждый совершает убийство. Сейчас, после всех событий, Фауст чувствовал пустоту. Он вдруг понял, что совершил нечто непоправимое, то, что раскололо его сердце. Сколько он так просидел? Фауст не знал. В ту ночь парень так и не заснул. Сначала сидел и размышлял, затем мыслей стало так много, что пришлось бежать от них. Фауст приступил к починке кресла. По счастливому стечению обстоятельств оставалось достаточное количество деталей, чтобы исправить поломку. Новый борт для катания он не сделал, собираясь приступить к нему завтра. Но у кресла снова появились колеса и некая подвеска. Оно успешно трансформировалось и работало без нареканий. Все случившееся так или иначе заставило Фауста думать о безопасности и даже о нападении. Открыв программу моделирования, Калека приступил к созданию верха. если его ноги были защищены, Этого нельзя было сказать о голове и торсе. Утренние лучи солнца встретили Фауста за столом. Он увлеченно проектировал защитный костюм. На занятиях Фауст продолжал заниматься своим проектом. Наверное, профессор Анкарт решил, что парень так переживает случившееся дома, болезнь матери и прочее, поэтому он старался не обращать внимания на отстраненность ученика. Арти сидела рядом, как обычно невозмутимая и прилежная. В другой день Фаусту было бы стыдно за то, что он наговорил про соседку, но не сегодня. Гораздо важнее было сообщение от Амелии, которая желала встретиться. Ко всему прочему, странное поведение Револя и его смерть полностью лишили калеку шансов спасти Кару. В этот день Регулус говорил больше обычного. Какие бы он ни ставил цели, они оказались под угрозой. Поэтому искусственный интеллект собирался придумать запасной путь для заработка – Фауст не верил регулсу, Скорее всего, он давно придумал это, но не стал афишировать. Этим вечером И.И. представит новый план, на что Фауст очень сильно полагался. В его голове пока не возникло способа добыть за короткий срок такую сумму. Тем не менее, настроение стало лучше. После занятий Фауст попрощался с Эбби и поехал в лавку за деталями. Подруга спросила, не нужна ли ему помощь, на что получила отрицательный ответ и только проводила его грустным взглядом. В магазине пришлось оставить практически все оставшиеся деньги, но приобретение того стоило. Фауст купил плотный комплект кевларовой брони прошлого поколения, используемую детективами полиции. Она обхватывала торс и оставляла открытыми только кисти рук и голову. Денег на такое чудо хватило только по одной причине – комплект был неполный. Как нетрудно догадаться, отсутствовал низ. К броне добавилась маска для фильтрации воздуха, тоже одна из старых моделей. Она позволит скрыть лицо и обезопасить себя, если вдруг фауст попадет под задымление или кто-то взорвет газовую гранату. Линзы, идущие к индивидуальному модулю управления, отлично защищали оболочку глаза, даже от мелкого песка, а слизистая не должна сильно пострадать, если парень успеет выбраться. В случае, если не успеет, не поможет даже маска. В довесок к купленному Регулус настоял на своем списке, куда входило все для нового борда, но не просто аналогичного по функционалу, а модели 2.0. Пришлось купить перчатки, несколько ремней и куртку из похожего на кожу материала. Она скроет все безобразие. Может быть, коллега перестраховался, но он не хотел оказаться в ситуации, когда ему придется спасаться от вооруженных людей. Два раза не повезет. Дома у Фауста был принтер, печатающий трехмерные модели из углепластика. По дороге домой коллега накидал небольшой арт, чтобы сделать модель насадки на маску в виде оскаленной пасти. Макет вышел на загляденье. Как только парень оказался в своей комнате, он заправил принтер, и тот начал печатать, расплавляя пластик и создавая нужную декорацию. До встречи с Амелией оставалось совсем немного времени. Она сказала, что будет ждать его на верхнем уровне парковки, там, где они встретились впервые. Чтобы скоротать время, Фауст занялся сборкой нового борда, который стоял в полуразобранном виде еще с ночи. Все это время коллегу занимала одна мысль. Чем же он будет обороняться в случае чего? Вопрос немаловажный. Через час работы Фауст решил передохнуть и спустился за стаканом воды. По возвращению парень вытащил спрятанный пистолет, который зачем-то принес с собой. Это могло послужить отличным аргументом, если он снова встретит плохих людей. Вот только стрелять Фауст не умел. Отложив пистолет до лучших времен, Фауст снял готовую маску. Ее пришлось отдирать. Плотная, из белого пластика, она выглядела грозно. В ящике стола нашелся старый баллончик с краской. Фауст закрасил оскал в бронзовый цвет, что в купе со светло-коричневой курткой смотрелось отлично. К моменту встречи Фауст едва не опоздал. Парень не успел собрать борт, работа по улучшениям была куда сложнее, чем он предполагал, поэтому добирался на автобусе, скрывая лицо за маской. На последний этаж парковки забрался ровно в назначенный час. Амелия нашлась на краю, она смотрела на вечереющий город, но сразу же повернулась, стоило Фаусту появиться. «Рада, что ты цел», — кивнула она. «И спасибо, мы нашли много интересного в офисе Револя, вот только он сам...» Убит. Опередил Амелию калека «Прости, но я не смог вас дождаться. Он угрожал очень важному для меня человеку». «Я не виню тебя», – мягко сказала девушка. «Просто немного злюсь на себя. Так долго выбивала ордер. Прости, это моя вина». «Тебя не повысят», – догадался Фауст. «Нет», – покачала голова Амелия. «Но дали премию». Девушка горько усмехнулась. «Согласен. Так себе приз, учитывая твое положение». Фауст покосился на дорогущий электрокар, который стоял здесь же неподалеку. «В общем, я хотела лично извиниться, ведь могла ей подвергла опасности твоего человека. А еще я хочу предупредить, что дочери воли мы не взяли, на нее просто ничего нет». «Не думаю, что она опасна», — пожал плечами Фауст. «Я бы не была так уверена. Будь осторожней с ней». Амелия кивнула, прощаясь с коллегой, и села в свою машину. «Рассказывай теперь». «Что у тебя за план по нашему обогащению?» Спросил Фауст у Реглуса. «Это проект более долгосрочный, но в перспективе решит вопрос с деньгами на очень долгий срок. Не тяни. Перечисли, какие социальные сети ты знаешь и как они работают».